Глава вторая. Господи Иисусе, я что, реально согласилась на это? Сижу в приемную Асланова и нервно потираю колени. Ладно, Вика, успокойся, все хорошо. Это всего лишь на три месяца. Пофлиртуешь немного с богатым дядькой, а заодно его сына на место поставишь. И докажешь Марго, что Артурчик ее тот еще козлина. Всё ради правды и справедливости. Ну и совсем немного ради денег и перспектив. Секретарь-референт у Асланова уже есть. Однако Карина, жена его, настояла на том, чтобы он принял ещё и меня. Учитывая, что до этого я проработала в компании без единого нарекания несколько месяцев, большинство коллег, включая Кристину, на такой внезапный карьерный рост не обратили внимания. Возмущена была, пожалуй, только действующий секретарь Светлана, поскольку восприняла меня как вероятную замену. Вот и сейчас она выходит из кабинета начальника и смотрит волком. «Виктория Андреевна», — говорит она с натянутой улыбкой, — «прошу». «Меня начинает трясти еще больше. Я сжимаю в руках все свои бумажки». Резюме, рекомендации, курсы. Словно в них есть какая-то магическая сила, способная защитить меня от злобного большого босса. Тот с порога бросает на меня суровый взгляд. «Добрый день, Давлат Азгатович!» Начинаю я неестественно высоким тоном. Улыбаюсь, как дурочка. Пытаюсь вызвать хоть какие-то положительные эмоции. «Значит так!» Грозно произносит он. «Давай не будем тратить время и делать вид, что оба не в курсе, зачем ты здесь». «У меня внутри всё холодеет. Я, конечно, предполагала, что меня могут раскусить, но не думала, что это произойдёт настолько быстро». «Простите?» Всё тем же глупым тоном спрашиваю я. Тот цокает раздражённо и вздыхает. «Я прекрасно знаю, что моя жена наняла тебя с одной единственной целью — следить за мной», — нехотя поясняет он. Кариня вдруг с чего-то втемяшилась в голову, что я ей изменяю. Асланов говорит громко и чётко, точно с трибуны. «Каждое его слово, ударяясь о стены, рикошетит в меня, заставляя всё больше вжимать голову в плечи. Это неприятно». Но вместе с тем я всё же испытываю облегчение, ведь правды он не знает. «Хочу сразу сказать, что это полный бред», — продолжает Довлад чуть возмущённо. «У меня никого нет и не было за всю нашу совместную жизнь. Но раз для успокоения супруги я должен терпеть тебя, то так и быть. Вот только на особое отношение не рассчитывай». Я поняла. Киваю, опустив взгляд в пол. «Раз поняла, то иди и попроси Светлану научить тебя чему-нибудь полезному», говорит он, уже не глядя в мою сторону. «Выхожу из кабинета с ощущением, будто по мне катком проехались. А я еще думала, что с Артуром тяжело общаться. Да он просто баллонка на фоне своего папы». Вспоминаю слова Карины о том, что я заинтересовала ее мужа. И где она там увидела интерес? Он же теперь меня презирает. С трудом сдерживаю себя от порыва позвонить ей и сообщить, что поставленная задача невыполнима. ли анриал. Рабочее место тебе еще не подготовили, говорит Светлана, заметив, как я растерянно озираюсь по сторонам. Пока просто посиди рядом со мной и понаблюдай за тем, что я обычно делаю. У нас довольно широкий круг обязанностей. Помимо звонков, есть ещё дело производства, коммуникация с другими отделами, деловая переписка и прочее. Мне даже удивительно, как мягко и сдержанно она общается со мной, полностью контролирует свои эмоции. Если бы не едва заметная дрожь в пальцах, я бы даже решила, что она пожалела меня и смягчилась. Да, и кстати... Кофе он не пьёт и даже запах не переносит. Добавляет она и закусывает губу, словно взболтнула лишнего. У меня вдруг мелькает мысль в голове, что, возможно, начальник не был со мной до конца искренним. С чего-то ведь у его жены была эта уверенность, что план с соблазнением сработает. С другой стороны, знание вкусовых предпочтений человека вообще ни о чём не говорит. «А если не кофе, тогда что?» «Чай с бергамотом, иногда пуэр, но редко». Почти с гордостью отвечает Света, осознав, что уже рассекретилась. Я киваю, запоминая. Вроде бы тот факт, что меня перевели в секретари, это уже хорошо. Вот только если начальник продолжит меня тихо ненавидеть, то для меня лишиться не только должности, но и в целом работы будет проще простого. А если это случится, то Артуру отомстить и вернуть нашу с Марго дружбу у меня вряд ли получится. Поэтому надо стараться изо всех сил преодолеть этот барьер между мной и Аслановым. Взять эту бастилию, так сказать. «Как наши дела?» — спрашивает Карина при встрече. На ней привычны тёмные очки, а ещё сегодня на ней рубашка с длинным рукавом. «Кажется, он меня терпеть не может». Честно отвечаю я. Карина довольно смеётся в ответ. «Это очень похоже на него», — ласково произносит она. «Со мной было точно так же». «Я тут подумала, а не могли бы вы показать ваше старое фото?» Спрашиваю нерешительно. Она одобрительно кивает. «Мне нравится ход твоих мыслей. Хочешь сменить имидж, верно? Вы сказали, что я на вас похожа». Я подумала, а что, если попробовать это подчеркнуть? «У меня есть идея», — загорается Карина. «Вместо фото я дам тебе кое-что из моих старых вещей, что-то из базы, чтобы он не узнал». Не соглашаться у меня нет причины, так что я просто киваю. Вечером курьер привозит мне несколько пакетов с одеждой, такой же, как все образы Карины, простой, но очень дорогой. У меня появляется дрожь в ладонях, когда я вижу на бирках названия брендов, которые раньше только в текстах песен встречала. Я не сразу решаюсь надеть что-то из её вещей на работу. Не могу точно сказать, что меня останавливает. В конце концов, я выбираю самую простую белую блузку и по совету Карины решаю завить немного волосы. Увидев меня в новом образе, Да Влад замирает на пороге приёмной. Пару минут смотрит растерянно. Потом цокает и вздыхает, как будто разочарованно. «Светлана отпросилась на сегодня. Готовься сопровождать меня на переговорах». Бросает он уже в дверях кабинета. «Пусть это просто случайность, и с моим внешним видом она никак не связана. Я всё равно чувствую себя победительницей на этом этапе». По крайней мере, первый шаг к сближению сделан.